Я имею несчастье, начал Алексей Александрович, быть обманутым мужем и желаю законно разорвать сношение с женой, то есть развестись, но притом так, чтобы сын не оставался с матерью. Серые глаза адвоката старались не смеяться.